Глава 41. Леон просыпается. Леон проснулся в темноте. Прислушался. Знакомые звуки животных рядом, мыши под кроватью. И его собственный урчащий живот. Он подполз к доскам, чтобы посмотреть, можно ли кого-нибудь погладить. На мгновение ощутил шершавый язык. Тогда он принёс миску с остатками каши, обмакнул пальцы в холодную склизкую кашу и просунул пальцы между досок. Снова язык. Он лизал так настойчиво, что Леонза заулыбался. Потом он и сам поел остатки. Погрыз кусочек хлеба, лежавший под одеялом. Немного попил из кувшина с водой, стоявшего на комоде. Он должен бережно обращаться с кувшином. Когда он очень хотел пить, движения восстановились слишком резкими, и кувшин мог разбиться. Бах! осколки на полу. «Этот кувшин отличается. Он холоднее на ощупь. Его нельзя разбить», говорила мама. «Можно только сильно сжать». Он был осторожен. Только чуть-чуть сжимал в руках. «Она заходила?» «Нет, её тут не было». Вдруг Леон выпрямился. Когда он засыпал, тут был другой. Теперь Леон вспомнил его. У него мягкие брюки и усы под носом. «Мирка». Леон огляделся в темноте. Мирка ушёл, но он точно был здесь раньше. Они разговаривали. И гладили друг друга. Ему это не приснилось. Он на всякий случай заглянул под кровать. Оттуда на него смотрели две мышки. Рядом с мёртвой кошкой. Мог ли зверь забрать Мирка? Леон выскочил из кровати и побежал к двери. Он прильнул к ней. «Мирка, ты там?» Он шептал, чтобы зверь не услышал его. Ответа не последовало, но дверь слегка поддалась, когда он к ней прислонился. Раньше такого не бывало. Когда уходили мама или папа, дверь оставалась надёжно заперта. В конце концов он перестал толкать её. А тут дверь приоткрылась нащёлочко. Леон толкнул обеими руками, и тяжёлая дверь поддалась. Он позабыл про животных, которые могут разбежаться про зверя, который может зайти, и осторожно вышел наружу, в темноту. В животе у него скребло. Темнота снаружи была не такая, как в комнате, но он хорошо в ней видел. Воздух тоже отличался. Запахи другие. Он всё это знал, но всё равно всё ощущалось новым, и он был с этим наедине. Сейчас он будет писать. И не только. Мама говорила, чтобы он терпел или делал всё в ведро в комнате, и обязательно накрывал его потом крышкой. Он обычно терпел. Ведро он не любил. Зато уборную он любил. Сейчас он пойдёт в уборную. Конечно, он один, и ему немного страшно, но в то же время он был счастлив возможности пойти в уборную, когда захочется и когда нужно. Он тихонько подошёл и открыл дверь. Там пахло всем тем же, чем и всегда. Он сел над ямой и выглянул в открытую дверь. Если наклониться вперёд и посмотреть в одну сторону, можно увидеть край амбара. Он чуть темнее темноты. Почти чёрный. Днём он обычно красный. Сейчас оттуда доносились какие-то звуки.